Утка по имени Кряк Старая утка задумала справлять свои именины. Звали утку мадам Кряк, и она очень этим гордилась. «Это самая звучная немецкая фамилия!» — хвасталась она. «В целом птичьем дворе не найдете вы ничего подобного!» Так как имя «Кряк» ни в одном календаре не помечено, то старая утка могла праздновать свои именины, когда ей вздумается, а в этом, конечно, есть свое удобство. На этот раз дело обстояло очень просто. На дворе, за кухней, у самой помойной ямы, нашла она дождевого червяка, такого большого и жирного, что у нее от удовольствия и гордости Даже голова закружилась. Нужно, чтобы все соседи знали, какое у меня бывает угощение, и она тотчас же придумала отпраздновать свои именины. Оставалось только составить список приглашенных, а это довольно трудно, потому что мадам Кряк была о себе очень высокого мнения и с разной птичьей мелюзгой знакомства не водила. Куры ей тоже не нравились. Они были такие старомодные, разговаривать могли только про цыплят, и совсем не умели грациозно переваливаться сбоку на бок. Для утки высокого происхождения это было совсем неподходящее общество. Можно было бы пригласить двух индюшек, очень жирных и благовоспитанных, которых кухарка откармливала грецкими орехами. Но они в последнее время так заважничали, что могли говорить только про собственное сало, а за другими никаких достоинств не признавали. На птичьем дворе все над этими индюшками насмехались, так что водить с ними знакомство было не очень интересно. Весь день думала мадам Кряк, кого ей пригласить, и к вечеру у нее от мыслей разболелась голова. Она обернула себе нос капустным листом, чтобы освежиться, и к утру решила позвать одну гостью, но зато очень важную. Гостья это была сама хозяйская лошадь, которая каждый день привозила на двор целую бочку воды. Весь птичник уважал лошадь, и завести с ней знакомство Действительно, было бы очень почетно. Утка спустилась к речке, нырнула три раза, чтобы навести на себя светский лоск, и пошла в конюшню приглашать лошадь на именины. «Буду держать себя очень просто», — думала она. «Прямо приду и скажу. Так и так, милая моя, это, по-моему, очень глупо, что вот мы с вами близкие соседи, а до сих пор как следует не познакомились. Прямо так и скажу». В конюшне было полутемно, но утка смело перевалилась через высокий порог и подошла к стойлу. Она раньше никогда не видала лошади так близко, и теперь та показалась ей такой огромной, и так она громко жевала и фыркала, что мадам Кряк растерялась и позабыла приготовленную фразу. «Как тут быть?» — думала она. — Лошадь такая громадная, что я прямо не знаю, с какого конца начать ее приглашать. Думаю, однако, что почтительнее будет с хвоста. Она подошла к задним ногам лошади и робко закрякала. — Ваше превосходительство! Окажите мне честь откушать моего именинного червяка! Но лошадь жевала и фыркала, и, казалось, совсем не замечала, что делается у ее задних ног. Тогда мадам кряк подвинулась поближе и закрякала еще почтительнее. — Ваше превосходительство, не откажите! Но тут случилось нечто ужасное. Лошадь вдруг переступила с ноги на ногу и нечаянно придавила утке лапу. Никогда еще на птичьем дворе... Не слышали такого страшного кряканья, какое издала мадам Кряк, скача через весь двор на одной лапе к себе домой. Кряк! Кряк! Кряк! Весь птичник переполошился. Маленькая серая курочка, простая и добрая душа, выждала, когда все поуспокоились, и просунула клюв в уткин домик. Не нужно ли вам чего, мадам Кряк? У меня за вас сердце болит. — Кряк! Заверните мне лапу капустным листом и не трещите всякий вздор! — ответила утка. Курочка старательно обернула уткину лапу, села около нее и от доброго сердца заплакала. — Пожалуйста, не плачьте, если хотите оставаться здесь! — остановила ее утка. — Мы с лошадью терпеть не можем, когда плачут. К тому же вы еще, пожалуй, закапаете слезами мою мебель. Мебелью мадам Кряк называла свою соломенную подстилку. Курочка совсем перепугалась и захлопала глазами. Утке ее страх понравился, и она стала рассказывать про свою беду. Я пошла в гости к хозяйкиной лошади, это, надо вам заметить, моя институтская подруга, и любит меня ужасно. Я ее пригласила к себе, так как у меня на завтра приготовлен именинный червяк, А она от радости так крепко пожала мою лапу, что вот я совсем расхворалась. Ох, кряк, кряк, как же я страдаю! Испуганная курочка побежала в свой курятник и рассказала каждой курице по секрету и под честное слово все, что узнала об Уткиной дружбе с лошадью. Утром кухарка заглянула в домик мадам Кряк и громко закричала. Ах, какая жалость! Утка-то наша сдохла! Вот ведь досада! Такая была замечательная, большая да жирная! Ужасная весть облетела весь дичий двор. — Вы слышали? Вы слышали? — закудахтали куры. Умерла мадам Кряк, и сама кухарка сказала, что это было существо замечательное. А серенькая курочка с добрым сердцем глубоко вздохнула, вытерла глаза лепестком ромашки и прошептала. «Бедная, бедная лошадь! Что будет с ней, когда она обо всем узнает? Я боюсь, что этого удара она не перенесет!» И снова вытерла глаза лепестком ромашки.